случии в ТЦ. Нет, вы мне скажите, это нормально? Моя знакомая девушка Вероника шла сегодня по ТЦ Авиапарк. Девушка, между прочим, очень симпатичная, с хорошим образованием МГУ и отличной фигурой, занималась танцами, фехтованием, плаванием. Вдруг ей путь преградил он. Он был высок, атлетически сложён, в расстёгнутом кашемировом пальто, а харизма Харизма просто зашкаливала. Девушка, вы прекрасны. Можно с вами познакомиться? Вероника даже глазом не повела, хотя уже все достоинство оценила. Но остановитесь хоть на мгновение. Меня зовут Кирилл. Вероника шла уверенно вперёд, всем своим видом демонстрируя, что с незнакомыми мужчинами не разговаривает. Пожалуйста, посвятите хоть одну минуту своего времени, и вы никогда об этом не пожалеете. А Вероника всё шла вперёд. Но я же вижу, что вам хочется улыбнуться. Не надо себя сдерживать. Вероника не выдержала, улыбнулась и сказала: "Ну хорошо. Меня зовут Вероника. Так о чём вы хотели со мной поговорить?" "Отличное имя. Оно вам очень идёт." Сейчас вечер, и я хотел вам сделать предложение, от которого я уверен, вы не откажетесь. И что же это за предложение? Ещё шире улыбнулась Вероника. Только дайте слово, что вы сразу не будете сердиться и позволите мне договорить. Хм, хорошо, обещаю. Кирилл встал перед Вероникой, чуть наклонился в её сторону и, глядя ей в глаза, проникновенно произнёс: Я предлагаю вам оформить кредитную карту банка ВТБ. Вероника говорит, что теперь она долгое время не сможет смотреть на молодых людей. И что он ей такого сделал?